58. И сама суровость труда может получить прекрасный смысл, не огрубляя, но внося понятие сотрудничества. Помнить нужно, что грубость противна всем законам природы. Каждый грубый поступок создает такой безобразный вихрь, что если бы люди могли видеть его, они наверняка стали бы осторожнее в поступках. Карма грубости весьма тяжка. Люди с расширенным сознанием особенно чувствительны на каждую грубость. Так можно убеждаться, насколько грубость недопустима.